Что ж это... Мигом бросился он их вынимать и выбрасывать на стол. Выбрав всё, даже выворотев карманы, чтоб удостовериться, не остаётся ли ещё чего, он всю эту кучу перенёс в угол. Там, в самом углу внизу, в одном месте были разодраны отставшие от стены обои. Тотчас же начал он всё запихивать в эту дыру под бумагу. Вошло. Всё с глаз долой. И кошелёк тоже. Радостно думал он, привстав и тупо смотря в угол, в оттопырившуюся ещё больше дыру.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 Такая улика. Он сдёрнул петлю и поскорее стал разрывать её в куски, запихивая их под подушку в бельё. Куски рваной холстины ни в каком случае не возбудят подозрения. Кажется так, кажется так, повторял он, стоя среди комнаты и с напряжённым до боли вниманием стал опять высматривать кругом, на полу и везде, не забыл ли ещё чего-нибудь. Уверенность, что всё, даже память, даже простое соображение оставляют его, начинало нестерпимо его мучить, что неужели уж начинается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 «А мне почём знать? требует и иди!» Он внимательно посмотрел на него, осмотрелся кругом и повернулся уходить. «И совсем разболелся?» заметила не испускавшая с него глаз. Дворник тоже на минуту обернул голову. «Со вчерашнего дня в жару», — прибавила она. Он не отвечал и держал в руках бумагу, не распечатывая. «Ты уж не вставай», — продолжала Анастасия, разжалобясь и видя, что он спускает с дивана ноги. «Болен так и не ходи, не сгорит».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 Дойдя до поворота во вчерашнюю улицу, он с мучительной тревогой заглянул в неё, на тот дом, и тотчас же отвёл глаза. «Если спросят, я, может быть, скажу», — подумал он, подходя к конторе. Контора была от него с четверть версты. Она только что переехала на новую квартиру в новый дом, в четвёртый этаж. На прежней квартире он был когда-то мельком, но очень давно. Войдя под ворота, он увидел направо лестницу, по которой сходил мужик с книжкой в руках.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 хожалые и разный лют обоего пола, посетители. Дверь в самую контору была тоже настежь отворена. Он вошёл и остановился в прихожей. Тут все стояли и ждали какие-то мужики. Здесь тоже духота была чрезвычайная. И кроме того до тошноты било в нос свежую, ещё не выстоявшуюся краской на тухлой олифе вновь покрашенных комнат. Переждав немного, он рассудил подвинуться ещё вперёд, в следующую комнату. Всё крошечные и низенькие были комнаты.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 Мало-помалу он стал ободряться. Он усовещивал себя всеми силами ободриться и опомниться. «Какая-нибудь глупость, какая-нибудь самая мелкая неосторожность, и я могу всего себя выдать. Хм, жаль, что здесь воздуха нет», — прибавил он. «Духота. Голова ещё больше кружится. И ум тоже». Он чувствовал во всём себе страшный беспорядок. Он сам боялся не совладеть с собой. Он старался прицепиться к чему-нибудь и о чём бы-нибудь думать о совершенно постороннем,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 С одним бывшим тут иностранцем он даже сказал слово «два» по-французски и очень удовлетворительно. «Луиза Ивановна, вы бы сели?» — сказал он мельком разодетой багрово-красной даме, которая всё стояла, как будто не смея сама сесть, хотя стул был рядом. и танке». «Благодарю», — сказала та и тихо, с шёлковым шумом опустилась на стул. Светло-голубое с белой кружевной отделкой платье и её точно воздушный шар распространилась вокруг стула и заняла чуть не полкомнаты. Понесло духами. Но дама, очевидно, робела того, что занимает полкомнаты и что от неё так несёт духами, хотя и улыбалась трусливо и нахально вместе, но с явным беспокойством. Траурная дама, наконец, кончила и стала вставать. Вдруг с некоторым шумом, весьма молодцевато и как-то особенно повёртывая с каждым шагом плечами,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 Он искоса и отчасти с негодованием посмотрел на Раскольникова, слишком уж на нём был скверен костюм, и, несмотря на всё принижение, всё ещё не по костюму была осанка. Раскольников по неосторожности слишком прямо и долго смотрел на него, так что тот даже обиделся. «Тебе чего?» — крикнул он, вероятно удивляясь, что такое оборванец не думает стушёвываться от его молниеносного взгляда. «Потребовали? По повестке?»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 «Вам пишут в девять, а теперь уже двенадцатый час!» «Мне принесли всего четверть часа назад!» Громко через плечо отвечал Раскольников, тоже внезапно и неожиданно для себя рассердившийся, и даже находя в этом некоторые и того довольно, что я больной в лихорадке пришёл!» «Не извольте кричать!» «Я и не кричу, а весьма ровно говорю!» «А это вы на меня кричите, а я студент, и кричать на себя не позволю!» Помощник до того вспылил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 «А к нам вот поступило к взысканию просроченное и законно протестованное заемное письмо в 115 рублей, выданное вами вдове к Олежской асессорше Зарницыной, назад тому 9 месяцев, а от вдовы Зарницыной, пришедшее уплатою к надворному советнику чибарову Мы приглашаем вас посему к отзыву». «Да ведь она ж моя хозяйка». «Ну так что, что хозяйка?» Письмоводитель посмотрел на него с нисходительной улыбкой сожаления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 «У меня благородный дом, господин капитан и благородное обращение господин капитан и я всегда всем сама, не хотел никакой шкандаль». А они совсем пришёл, пьян, и потом опять три путильки спросили, а потом один поднял ноги и стал ногом в фортепиан играть, и это совсем нехорошо в благородный дом, а он ганс фортепиан ломал, и совсем-совсем тут нет никакой манер, и я сказал». А он путильку взял и стал всех сзади путилькой толкал, и тут, как я стал, скоро дворник позвал, и Карль пришёл, он взял Карль и глаз прибил, и Генриет тоже глаз прибил, а мне пять хаз, щёк убил, и это так неделикатно в благородный дом, господин капитан, я кричал, а он, наканав, окно отворялись и в окно, как маленькая свинья, визжал, и это срам». И как можно в окно на улице, как маленькая свинья визжал? Фуй, фуй, фуй! И Карл сзади его зафраг от окна таскал, и тут это правда господин капитэн ему зейнрок изорвал. И тогда он кричал, что ему 15 цельковых манмус штраф платил. И я сама, господин капитэн, 5 цельковых ему зейнрок платил. И это неблагородный гост, господин капитэн, и всякий шкандал делал. Я говорил, на вас большой сатир гедрюкт,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 «И какой ещё п -полк был?» — воскликнул Илья Петрович, весьма довольный, что его так приятно пощекотали, но всё ещё будируя. Раскольникову вдруг захотелось сказать им всем что-нибудь необыкновенно приятное. «Да помилуйте, капитан!» — начал он весьма развязанно, обращаясь вдруг к Никодиму Фомичу. «Уникните и в моё положение. Я готов даже просить у них извинения, если в чём с своей стороны манкировал. Я бедный больной студент, удручённый»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 Прежде, впрочем, от отчего ж мне и не признаться в свою очередь. С самого начала я дал обещание, что женюсь на её дочери. Обещание словесное, совершенно свободное. Это была девушка, впрочем, она мне даже нравилась, хотя я и не был влюблён. Одним словом молодость, то есть я хочу сказать, что хозяйка мне делала тогда много кредиту, и я вёл отчасти такую жизнь. Я очень был легкомысленен. С вас вообще не требует никаких интимностей, милости, здарь. «Да и времени нет», — грубо и с торжеством перебил его Илья Петрович. Но Раскольников жаром остановил его, хотя ему чрезвычайно тяжело стало вдруг говорить. «Но позвольте, позвольте же мне отчасти всё рассказать. Как было дело и в свою очередь, хотя это и лишнее, согласен с вами рассказывать. Но год назад эта девица умерла, тифа. Я же остался жильцом, как был. И хозяйка, как переехала на теперешнюю квартиру, сказала мне. И сказала дружески» что она совершенно во мне уверена, и всё. Но что не захочу ли я дать ей это заёмное письмо в 115 рублей всего, что она считала за мной долгу? Позвольтесь, она именно сказала, что как только я дам эту бумагу, она опять будет меня кредитовать сколько угодно, и что никогда, никогда в свою очередь, это её собственные слова были, она не воспользуется этой бумагой, пока покамест я сам заплачу. И вот теперь, когда я и уроки потерял, и мне есть нечего, она и подаёт к взысканию.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 Точно гвоздь ему вбивали в теме. Странная мысль пришла ему вдруг. Встать сейчас, подойти к Никодиму Фомичу и рассказать ему всё вчерашнее, всё до последней подробности, а затем пойти вместе с ним на квартиру и указать им вещь в углу, в дыре. Позыв был до того силён, что он уже встал с места для исполнения. «Не обдумать ли хоть минуту?» — пронеслось в его голове. «Нет, лучше и не думая, из плеч долой». Но вдруг он остановился, как вкопанный. Никодим Фомич говорил с жаром Илье Петровичу, и до него долетели слова. «Быть не может. Обоих освободят. Во-первых, всё противоречит. Судите, зачем им дворника звать, если б это их дело? На себя доносить, что ли? Аль для хитрости? Это уж было бы слишком хитро. И, наконец, студент Пестрякова видели у самых ворот оба дворника и мещанка».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 «Мы вас не задерживаем», — Раскольников вышел. Он ещё мог расслышать, как по выходе его начался вдруг оживлённый разговор, в котором слышнее всех отдавался вопросительный голос и меча На улице он совсем очнулся. «Обыск! Обыск! Сейчас обыск!» — повторял он про себя, торопясь дойти. «Разбойники подозревают!» Давешний страх опять охватил его всего с ног до головы.